Глава девятая. Только в два часа ночи затихли звуки. Кира отвернулась, пробормотав, что встать нужно раньше, чтобы забежать домой. Она отключилась, засопела. Павел тоже не тянул, провалился в объятия морфея. И часа не прошло, как в дверь забарабанили. стучали усердно в несколько рук. Павел свалился с кровати, затряс головой, выбивая сон. Горин, открывай, хватит спать, гремел по подъезду голос. Застонала Кира. «Что за галдеж? Не квартира, а проходной двор!» Павел бросился в прихожую, как был, в неподобающем виде, спохватился, припустил обратно, впрыгнул в штаны. В квартиру ворвался Куренной, злой как акула, в черном развивающемся плаще. За ним влетел долговязый Коля Золотницкий. На площадке находился еще кто-то. «Почему так долго, горем? гремел Куренной. «Спишь, что ли? Быстро одевайся, у нас ЧП! Крюк из-за тебя пришлось делать!» Мы на машине, все здесь. Тебя только нет. И Киру Сергеевну найти не можем. Дома только отец говорит, забегала вечером. Немая сцена была, как в театре. Наспех одетая, растрепанная Кира возникла за спиной. Куренной потерял дар речи. Золотницкий от изумления выпучил глаза. Хрюкнул заглядывающий из подъезда Виталик Мамаев. «Лоб, не мои глаза!» — выдохнул Куренной. «Наш пострел везде поспел». «Кира Сергеевна, а вы куда смотрите?» «Ладно». Потом разберемся. Хорошо, что вы оба здесь. Быстро собирайтесь, машина у крыльца. Оружие еще не потеряли?» Куриной повествовал, пока облачались, катились по лестнице, забирались в пикап ГАЗ-4, в кузове которого сидел Саврасов, а за рулем курил Шурыгин. На Кирзавод, который находился неподалеку на северо-восточной окраине, вечером привезли зарплату. Почему вечером? Да потому что бардак везде. Или злой умысел. Рабочие и прочие сотрудники давно разошлись, «Зарплату оставили в сейфе, поручив охрану местному сторожу. Это же форменное вредительство. Огромная сумма денег, и всего лишь инвалид с берданкой?» Куриной ругался матом, не сдерживаясь. «Касса, отдельно стоящая будка, примыкающая к заводу управления, стены, в принципе, прочные, дверь нормальная, на окнах решетки, но все равно. В общем, если неприятности суждено случиться, то она случается». Касса подверглась нападению неизвестных. Сторож оказался неротозеем, выявил опасность на ранней стадии, заперся, позвонил в милицию. По словам дежурного, человек выл от отчаяния, кричал, чтобы быстрее прислали помощь, он долго не продержится. Группа из четырех милиционеров выехала почти мгновенно. Оперативники припозднились, требовалось собрать людей. Пули грузитесь, мужики!» — покрикивал из кабины Шурыгин. «Столько времени потеряли! Кира Сергеевна, что вы сегодня как неживая?» Эй, постойка! До Шурыгина дошло. Кира Сергеевна, а вы откуда? И замолчал, охваченный страшным подозрением. Гони, Шурыгин, все уже сидят, куриной запрыгнул в кабину, хлопнул дверцей. Символический кузов поместились пятеро. Весь отдел был здесь. Кира забилась в угол, отвернулась. На нее смотрели с любопытством. Хорошо, что ночь, а то сгорела бы от стыда. Шурыгин взял с места в карьер, пикап развернулся, покатил к выезду из баночного квартала. «Здесь недалеко», — сказал Саврасов. «Минуты за три доедем. Кира Сергеевна, а можно спросить?» «Нет», — отрезала девушка. «Павел Андреевич, может, вы ответите?» «Помолчи», — проворчал Павел. «Разговор на эту тему портит нервную систему», — засмеялся Виталик Мамаев. «Да ладно, все мы люди. Одно мне, черт возьми, непонятно. Когда вы успели?» «Да заткнитесь уже», — рявкнула Кира, и Виталик сделал миролюбивый жест. Из кабины доносился гогот водителя, да Ивана Кузьмича с запозданием дошло. « «Пенсионеры веселятся», — подумал Горин. «На дорогу смотри, Кузьмич!» — прикрикнул Куренной. «Так и норовишь нас сгубить, хрен старый!» Машина объезжала погруженный в темноту частный сектор, тряслась по разбитой грунтовке. Из темноты вырисовывалась заводская труба. Потянулась вереница деревьев, маскирующая бетонный забор. «Как вас собрали, парни?» — спросил Горин. «Вроде по домам уже сидели. К каждому бегали?» «До утра бы бегали», — фыркнул Саврасов. «Мы, мил человек, живем не только в век электрификации, но и в век телефонизации. В каждую семью, понятно, телефон не проведешь, но нам, а еще пожарным, госслужащим, военным, когда они тут стояли, провели». Полгода назад майор Скобарь породил за своих людей, убедил секретаря райкома, тот и выписал распоряжение главному телефонисту. «Всем операм аппараты поставили, а вон Золотницкому даже в коммуналку. Теперь не надо курьеров отправлять, достаточно трубку снять». Нужен человек посреди ночи, пожалуйста. Леонтий глухо ругнулся. — Спим теперь, как на иголках, домочадцы нервничают. И тебе такую штуку проведут, если будешь себя хорошо вести. — Мне не проведут, у меня квартиры нет. — Счастливчик, Кира Сергеевна, вы где такого нашли? — Кажется, стреляют. Мамаев привстал, развернул ухо по ветру. — Точно, — занервничал Золотницкий и полез в кобуру, свисающую с пояса. Со стороны приближающегося завода гремели выстрелы. Из мрака вырастали приземистые цеха, обнесенные забором. Впрочем, ограда была символичная. Завод восстановили, забор оставили на потом, и фактически на территорию вход был свободный. К заводу примыкали дома частного сектора. Население не высовывалось. Только собака, очевидно глухая, героически бросилась под колеса, облаяла. Заводские ворота были приоткрыты. Куриной спрыгнул с подножки, побежал на территорию. Вернулся довольно быстро, навалился на створку, проорал. «Охранник убит! Эй, кто-нибудь, помогите!» Спрыгнули еще двое, ворота поползли, раскрылись, пикап влетел на завод. Стреляли неподалеку, одиночные выстрелы сливались с треском ППШ. ГАЗ-4 пролетел мимо угрюмых строений, притормозил перед поворотом влево. Шурыгин лихорадочно крутил баранку, бормотал, что староват он уже для этих упражнений. Заводоуправление находилось прямо в тупике. Справа пристройка с зарешеченными окнами. Там-то все и происходило. Из пристройки вели автоматный огонь. В темноте вспыхивали огоньки выстрелов. В метрах в сорока от строения застыла милицейская машина с пробитыми колесами. Неподалеку лежало неподвижное тело. За машиной укрылись двое, стреляли из автоматов по пристройке. Хоть у кого-то есть автоматы, мелькнула мысль. «Шуругин, не выезжай под пулей!» — проорал Куриной. Водитель сообразил, на открытом пространстве их перестреляют, как курей. Иван Кузьмич подал машину вправо, чуть не протаранил беседку для курения, лихо затормозил. Народ посыпался на землю. Кто-то побежал за беседку, другие укрылись за кузовом. Пролаяла очередь из пристройки, порвалось в лохмотье переднее колесо. Ругался Шурыгин, уткнувшийся носом в землю. Переживал за казенное имущество. Кира замешкалась, Павел схватил ее за руку, повалил. Она вырвалась, покатилась к беседке, показывая неплохие спортивные навыки. «Игнатьев, что у вас?» — крикнул Куриной. «Почему налетчики в кассе?» «А нас не спросили, Вадим Михайлович!» Отозвался милиционер, привстал, выпустил пару пуль, упал обратно. «Вы вовремя, Вадим Михайлович, а то нам совсем тоскливо становится. Их трое или четверо, пока не поняли. Сторож не продержался, дверь выбили. Наверное, с сейфом провозились. Мы хоть поздно, но подоспели. Антипов убит, полез с дуру под пули. Рахмонов с обратной стороны контролирует задний выход. Вроде живой, постреливает иногда». «Но если дружно пойдут на прорыв, не сдержат». «В общем, окружили мы их, Вадим Михайлович. Что дальше делать?» «Держимся, братцы!» — гаркнул Куриной. «Есть возможность накрыть всю банду!» «Гранаты к бою!» — неожиданно для самого себя проорал Горин. «Охренели, Павел Андреевич!» — покосился на него Саврасов. «Откуда у нас гранаты? От военной привычки избавиться не можете!» «Правильно все!» — нервно засмеялся Куриной. «С толку их нужно сбивать, чтобы занервничали!» «Эй, с пулеметом! Обходи справа!» В стрельбе возникла пауза, бандиты помалкивали, скромная публика, подумал Горин. Не матерятся, не обещают всех на тряпки порвать. В помещении кассы было темно, выглянула луна, мазнула рассеянным светом по металлическим решеткам. Люди затаились, ждали, для обеих враждующих сторон ситуация складывалась сложная. Бандитам оставалось только отступать, скоро подкрепление подтянется, не последняя же милиционера в городе. Павел осторожно высунулся, стал всматриваться. Запасной выход на другой стороне постройки, похоже, был единственным. Во фронтальной части никаких дверей не было, кирпичная стена и окно с решетками. Добрались ли налетчики до денег? Вопрос интересный. Сторожу явно не подфартило. Жертв уже прилично, как минимум трое, учитывая охранника на воротах. Грабители, по-видимому, совещались. Тишина зависла над округой. «Михалыч, они сейчас дра подадут», — забормотал из-за беседки Золотницкий. «И хрен догонишь, там тьма закоулков. Рахмонову помощь нужна, не продержится он один. Михалыч, я к Рахмонову добро». «Николай сидеть», — встрепенулся Куриной. Но опер уже решил. Он выбрался из-за беседки и, пригнувшись, побежал к узкому проходу между пристройкой и соседним зданием. Коляша назад!» — благим матом взрывел Куриной. Он словно чувствовал, что сейчас произойдет. Золотницкий выбежал на открытое пространство, 15 метров и все дела. Прогремела очередь. Золотницкий подбросил ноги, словно перепрыгивал через низколетящие пули. Вторая очередь, третья, он заорал, когда пули стали рвать одежду, извиваясь, повалился на колени, потом неловко на бок. Пули рвали кожу, кромсали внутренности, взревели луженные глотки, все дружно открыли огонь. Выжившие милиционеры поливали из автоматов. Пули со звоном отлетали от решетки, разбивали кирпичи. От стекла на окне давно остались воспоминания. пал глаза, Павел стоял на коленях, стрелял с обеих рук. Израсходовал обойму, вставил новую. Автоматчик не отвечал, самоубийцей он точно не был. В пристройке что-то упало, затопали сапоги. — Вадим, они сейчас сбегут! — прокричал Павел. — Прикрывайте меня! Плотный огонь не позволял грабителям высунуться. Горин помчался прыжками, перепрыгнул через мертвого Николая. За спиной орали, Кира призывала к осторожности. Волновалась, значит, за него. Горин невредимым добрался до проулка, влетел в темноту, споткнулся а выбоину в брусчатке. Вспыхнуло колено, привозмок боль, поднялся, побежал дальше. Проход к пристройке преграждали, что тары, пришлось огибать их. Под ногами хрустели обломки ящиков, Сзади кто-то бежал, силуэты очерчивались во мгле. Стреляли теперь слева. Что-то повалилось, рассыпалось. Прогремели короткие автоматные очереди. Убегали люди. В обойме осталось четыре патрона. Маловато. Когда он выскочил из-за складированной тары, в районе пристройки уже никого не было. Сверкали пятки убегающих грабителей. И снова только контуры ничего конкретного. Они оборачивались, отстреливались. Строения стояли густо. Какие-то склады, подсобки. Павла обогнали милиционеры, припустили за бандитами. Пробежал еще кто-то. Он бросился к распахнутой двери. «Рахмонов, живой?» «Живой», — простонал в темноте голос. Заворошилось что-то в груди металлолома, приподнялось. «Зацепило меня, кажется. Как поперли, давай полить, успел лишь раз выстрелить. И сюда. Они мимо пробежали, не стали добивать. Ох, черт, бедро, кажется, прострелили. Больно. Ничего, до свадьбы заживет». Убегали бандиты, похоже, легке добрый знак. Павел взлетел на крыльцо, ворвался внутрь. Фонарик уже в руке, аккумулятор новый. Концентрированный луч света прорезал темноту. Дверной замок был сорван. Видимо, сбили прикладами. Стол на столе, телефон, несколько табуреток, шкаф от пола до потолка, прикрепленный к стене. В углу лежало мертвое тело, сторож небритый мужчина лет пятидесяти. Убивали его жестоко, весь в крови, левая скула отсутствовала, стреляли не только в грудь, но и в лицо. В противоположном углу на полу сейф. Массивный, тяжелый, из нескольких слоев первосортной стали. Такой подъемным краном не утащишь. А самое главное — закрытый. Остались следы от попыток взлома. Не повезло грабителям. Такие умные, изворотливые, а сегодня вот оплошали. Видимо, считали, что этот ларчик им будет по зубам. Хоть что-то умное сделали давишние инкассаторы. Сторожа пытали, но откуда у него ключ? Возможно, нашли бы решение, но нагрянула милиция. Он выбежал из кассы, бросился в темноту. События сместились к северо-восточной заводской окраине. Налетчики отступали, огрызались огнем. Неясные фигуры перебегали между строениями. Милиционеры крались, прижавшись к зданию цеха. Очередь прошла над головами. Выругалась Кира, стала вытрясать кирпичную пыль с ворота жакета. Павел рискнул перебежать зигзагами, как в бытность на фронте под огнем пулеметчика. Автоматчик не дремал, ударил по красивой мишени. Горин врезался плечом в кирпичную стену, в глазах потемнело от боли. «Здесь так», — прокомментировал скорчившийся неподалеку Куриной, — «не зевая, то убьют». «А ты не робкого десятка, Павел Андреевич, пулям не кланяешься». «А че им кланяться?» — буркнул Горин. «Не такие уж важные персоны». «Вадим Михайлович, за этим зданием пустырь!» — прокричал Виталик Мамаев. «Дальше заводской забор и дорога уйдут же! Там такой забор, что лучше бы его не было! Сплошные дыры!» «Кто-нибудь видел их лица?» — прокричал Горин. «Нет!» — отозвался Саврасов. «Они, похоже, в масках!» «Но точно мужики!» — организованно отходят, суки. «Ну что, молодежь, будем их брать!» — осведомился Шурыгин. «А то я с вами от скуки скоро сдохну! Рискуем потерять банду! Она уходит, пока один из нее прикрывает!» На углу еще кто-то присутствовал, постреливал короткими очередями. Обходить здание было проблематично. Куриной принял решение. «Савицкий, есть еще патроны в магазине? Стреляй, чтобы не высунулся. А мы пойдем по стеночке. Все усвоили. Кира Сергеевна, куда же ты прешь, словно не баба? Горин, не спи, давай за мной!» Это была последняя отчаянная попытка нейтрализовать преступников. Милиционер Савицкий долбил из автомата, разбивая в крошки водосточную трубу. Гусеница из людей тянулась, прижималась к фундаменту. Автомат замолк. Куриной помчался семимильными шагами, вытянув руку с пистолетом. Павел наступал ему на пятки. Выбежали за угол, рассыпались, залегли. устырь обрывался метров через сорок. Дальше чернел кустарник, кирпичный забор, одно название, две секции лежали в руинах. Там можно было беспрепятственно выбежать на дорогу. Подкрепление не подошло, заблудилась где-то. Автоматчик спешил к дороге. Катилось по пустырю что-то невнятное, размытое. По нему открыли огонь из пистолетов. Подбежала и залегла Кира. Парадный жакет потерял товарный вид, и сама она была как поросенок. Горин не успел предостеречь. Кира стала откатываться куда-то вправо. Автоматчика огнем прибили к земле, но он не пострадал. Побежали Мамаев и Шурыгин, но вовремя упали. Из-за ограды ударили автоматы. Люди прижались к земле, закрывая руками затылки. Ули стучали по слежавшейся глине, поднимали фонтанчики пыли. Автоматчик не дремал, пополз вперед, пользуясь моментом, вскочил, бросился в кустарник. Он выбирался к забору, товарищи продолжали его прикрывать. Ситуация создалась опасная. Если вылезет, то их и след простынет. Перебегут дорогу, нырнут в перехлесты дворов и поминай, как звали. Оперативники сползали в канаву, забитую мусором. Подбежал советский с автоматом, скорчился на дне канавы, стал стрелять. «Бережливый малый», — отметил Павел, — «сохранил кое-что на закуску». Автоматчика не успели вытянуть из кустов. Шарахнулись за забор две тени, а тот, что хотел выбраться, покатился обратно в канал. Его не подстрелили, стал возиться снова по лес. какой-то миг Горин не нашел Киру. Он повертел головой, вроде рядом было... «Что за новости?» И вдруг увидел. Ее отнесло далеко вправо. Она ползла по канаве, приближаясь к забору. Он заскрипел зубами. Что за самодеятельность? Идея, в общем, была здравая. Зайти с фланга, а если повезет, то и с тыла. Но не силами же одной бабы. Где гарантия, что ее не видели? Кира подползла к забору, поднялась, перебежала вдоль дороги. Ситуация принимала угрожающий характер. Надо было что-то делать. Преступники вытащили, наконец, своего товарища. Советский Лайл матом, кончились патроны в ППШ. «Вадим, Кира там!» — вскрикнул Горин. «Она же дура не понимает!» Он не стал дожидаться, пока среагируют коллеги, выкатился из канавы, пробежал несколько метров, повалился плашмя. Рой пуль промчался над головой. «Когда же у этих чертей кончатся патроны?» «А ведь это автоматы убитых патрульных», — проплыла в голове занимательная мысль. «Вот и встретились с этими ребятками. Кира еще перебежала, залегла. Возможно, ее не видели». Павел вставил последнюю обойму в пистолет, стал стрелять, не вставая. Ответный огонь слабел, а потом и вовсе прекратился. Преступники прятались за забора, к ним подкрадывалась Кира. Перебежал Шурыгин, выпустил пулю, лег, решив не нарываться на старости лет. Отвлечь преступников не удалось, они все видели. Граната проделала дугу, взорвалась в нескольких шагах от Киры. Как раз в тот момент, когда она начала подниматься. Дым заволок пространство. В голове взрывались бомбы, трещала черепная кость. Павел что-то закричал, устремляясь вперед, всаживая пули в белый свет. Его обогнал молодой Виталик Мамаев, перемахнул канаву, выбрался к забору. Преступники сбежали. Это было полная фиаско. На другой стороне дороги чернели крыши, шапки деревьев. Переулком и прочим проездом было несть числа. В оглушительной тишине завелась машина, зажглись фары, живописно подсветив снизу деревья. В отчаянии кто-то бросился туда, кажется, Виталик. Но машина ушла в обратную сторону, очевидно, имелся проезд вглубь частного сектора. Оперативник вернулся, выкрикивая ругательство. Кира лежала на спине, задыхалась. Павел склонился над ней. Женщина вцепилась ему в плечо, пыталась что-то сказать. Куриной включил фонарь. Осколок гранаты пробил грудь в каких-то сантиметрах от сердца. Кира тяжело дышала, вздрагивала. Порвались пуговицы жакета. Кровь выходила толчками, окрашивая сорочку. В глазах потемнело, Павел что-то кричал, требовал медиков, потом стал стягивать с себя одежду на тельное белье, которое, в принципе, было чистым, рвать его на полосы. Шурыгин помогал, разрезал жакет, стащил его с Киры, порвал сорочку. Пострадавшую это нисколько не беспокоило, она лежала с закрытыми глазами. Грудь обмотали, чтобы остановить кровотечение. Силы иссякли. Павел сел рядом с пострадавшей, тупо смотрел, как она вздрагивает, облизывает пересохшие губы. Прибыло никому не нужное подкрепление, бегали милиционеры. По дороге, пролегающей вдоль частного сектора, подкатила машина с медиками. Киру переложили на носилки, загрузили в транспорт. Заспанный врач поставил обезболивающий укол, провел первичный осмотр. Снисходительно допустил. Возможно, выживет. Особо важные органы не задеты. Все зависит от того, как быстро извлекут осколок и как больная переживет болевой шок. Машина ушла. Павел сунул папиросу в рот, провалился в ступор.